Глава 11. Только для эльфов. До меня наконец дошло. Видимо, та чёрная субстанция, что заполнила мои вены, была чёрной смолой, а зелье, что мне дал Борис, было спичкой. Другого логического объяснения у меня нет. Не может жидкость, будь она даже серной кислотой, доставить столько боли. Каждый сантиметр моего тела горел огнём. «Я не знаю, сколько длилось мучения». Из-за бытия меня вывел голос Бори. «Я не знаю, сколько еще он будет в отключке, но пора уходить». «Может, в телегу его положить?» — предложил Гори. «Хорошая мысль. Думаю, он будет не против. Мне хотелось обругать Борю, а еще лучше придушить». Возможно, пару раз переспросить, насколько он был уверен в содержимом той колбы, каждый вопрос подкрепляя ударом молотка. Но я ведь тоже хорош. Поэтому я проявил чудеса сдержанности и продуктивности. Ты упер я перетащил, прохрипел я, похоже, заставив кого-то рядом с собой подпрыгнуть от неожиданности. Чёрт, он, чёрт. Эльфин, ты в порядке? засуетился Боря. Не знаю пока, ответил я, пытаясь разлепить глаза. Так перетащил? Да, ответил за него Гори. Мы перетащили. Всё, что смогли отыскать. Хорошо, просепил я, открыв глаза. Тусклый свет резанул глаза, будто я глядел на солнце в телескоп. Ладно, к этому ещё можно привыкнуть. Так, руки и ноги, здесь ложнее. Меня будто из ваты скатали. Шевелитьцу не то, что сложно, даже подумать об этом боюсь. Приходите за мной, кто хочет, делайте что угодно. Главное, не заставляйте шевелиться. Мне захотелось рычать от беспомощности. Ну нет, я так не сдамся. Я попытался приподняться и едва не упал лицом на камни. Боря, ты мне подняться поможешь? позвал я. Ага, засуетился парень и подскочил ко мне. После минут мучений я принял вертикальное положение. Правда, тяжелее всего пришлось Боре. Он попросту меня держал. Я плохо чувствовал ноги, но они вроде даже не напрягались. Я просто повис на парне. "Нет, так не пойдёт", заключил я, таща тележку, на которой труп возил. "Уверен? Она не совсем чистая", сказал Боря. "Другого выхода нет. Я за мытьё не смогу, а ты меня далеко не утащишь". Боря вернулся спустя 30 секунд. И смог так и погрузить меня на тележку с двумя колёсами, заляпанную кровью и ещё чем-то очень неприятным. Если бы дно моего транспорта выстелить чем-то мягким, я бы пересел на него на постоянной основе. Главное, чтобы рикша был правильной. Длинные ручки и плоская подставка позволяли удобно расположиться в сидячем положении. Глаза наконец привыкли к свету, и я обратился к парням: "Если идти в кабинет к Сангису, я его подожгу и валим отсюда". "Куда валим? Мы ведь не знаем, куда идти", возразил Гори, а я поразмыслив ответил: "Если предположение Бори верно, и вверху путь в приют, то я не думаю, что трупы и других детей уводили через него". "Думаю, второй путь ведёт в подземные коммуникации, нужно будет лишь найти выход". Парни переглянулись, и Боря кивнул. «Да, думаю, лучше попытаться уйти таким образом, через приют не вариант». Гори тоже кивнул, поддержав нас. «Везите в кабинет Сангиса», — сказал я. Боря покатил меня, аккуратно объезжая пожеванные и изодранные трупы. «Черт!» — обернувшись, я обнаружил, что за моим транспортом тянется кровавый след. Кровищу было сложно объезжать. Убежище к выходу я заметил столик, на котором лежали мои вещи: кобура с клеевым пистолетом и пояс с шомполом. Там же лежало и кольцо шоковой заморозки, а также мой магофон. Боря, постой, помоги надеть, попросил я и указал на пояс и кобуру. Молоток я так и не выпустил из рук, хоть пальцы почти не держали. После вынужденной остановки мы продолжили путь. Гори пошатывающаяся походкой последовал за нами. Выглядел он так себе, хоть и старался бодриться, не подавая виду, насколько ему дерьмово. Обрубок руки был перебинтован какой-то тряпкой. Что удивительно, Эрк вёл себя довольно сдержанно, лишь иногда морщась. По крайней мере, подросток, лишившийся руки, в моём представлении, должен был быть как минимум неспокойным, но Эрк держался мужественно. Более того, старался быть полезным, даже несмотря на то, что еле держался на ногах. Хоть я и сам чувствовал себя дерьмовее некуда, но мужество Эрка оценил. Так, а это что за кабинет? спросил я, когда мы миновали дверной проём и поравнялись с ярко освещённым помещением, что было заставлено стеллажами. Мед кабинет, я ведь говорил, пробормотал Боря. Говорил он, Благо, что я вообще живой, и мыслю, помнить, что либо я вообще не обязан. Однако моё внимание привлекли ряды колб, наполненных разными жидкостями. Это ведь то, что я думаю, спросил я, указывая на колбы. А о чём ты думаешь? Недоуменно спросил Боря. Это ведь и три аниматор и регенератор, верно? уточнил я. Там много чего, но эти тоже есть, кивнул он. Туда Указал я рукой в проход на склад. «Эльфин, мы и так столько времени...» Попытался возразить Боря, переглянувшись с Эрком. Но я был непреклонен. «Туда!» «Этот реаниматор — это ведь настоящее сокровище. А сжигать его — это и вовсе кощунство. Осталось понять только, как его перевести. Коробка с колбами — это точно не очень удобно». После подсчёта оказалось, что на стеллажах 32 колбы реаниматора, 48 колб при генератрона и ещё несколько сотен различных колб с неизвестным содержимым. По идее, здесь бы всё забрать, а лишним точно не будет. Эх, жалко я еле двигаюсь. Ну и ещё очень жалко, что у меня с собой нет грузовика, ну или хотя бы канистры. У меня вдруг посетила безумная мысль. Слушай, Боря, А рядом с тележкой не было какого-нибудь ведра, спросил я. Ведра? спросил он. Да, ведра, подтвердил я. Как я понял, тот дедок был уборщиком, а у уборщика должно быть ведро. Ну или в чём воду таскать? В общем, ищи. Боря не стал спорить, отправился было за ведром, но я его остановил. Но сначала будь добр, я старался сделать голос как можно более мягким. Дай мне, пожалуйста, колбу с той красной хренью, что ты мне до этого давал. Ты уверен? После недолгой паузы спросил парень. Я не собираюсь больше пить это, просто хочу изучить. Давай сюда. Наконец, Боря отправился на поиски ведра, получив при этом инструкцию хорошенько его вымыть, а я принялся пялиться на колбу с красной прозрачной жидкостью. Красный угар, блин. Это ведь всё, что угодно могло быть. От вина до марганцовки, да хоть бы даже кровь чья-то. Вот только у меня от этой хрени чуть предохранители в башке не сгорели. Вскоре над колбой стали проявляться символы. К моему удивлению, Боря не ошибся. Это и правда оказалось зелье со странным названием «Красный угар». Правда, дальнейшее описание поставило все на свои места. Средство «Красный угар» предназначено для восстановления жизненной силы. Опасно. Имеются ограничения. Пригодно к использованию только для рас эльфов и тёмных эльфов. Не хрен лезть в эльфийскую магию. Ну отлично. В общем, Буря почти не ошибся. Вот только нельзя мне эту бурду пить. Да и вообще никому, похоже, нельзя. Однако был и позитив. Пока держал колбу, я заметил, что руку больше не покрывает чёрная сеть извины капилляров. Несмотря на то, что меня выключило, какая-то польза, похоже, всё же была. Я ещё раз оглядел стеллажи, наполненные всякой всячиной. Эх, всё бы отсюда собрать. Да вот только я ума не приложу, как понять, что из этого представляет ценность. К тому же, я уверен, что здесь есть и запрещённые вещества, те же наркотики. А это не тот груз, с которым стоит путешествовать по городу. По крайней мере, выглядим мы не лучшим образом. я обязательно привлечём к себе внимание. Пока Боря разбирался с ведром, я чистым взглядом изучил ещё несколько зелий, но получил только странные названия из серии гоблинский дурман или эльфийские грёзы. Было ещё выждение орка. При этом ни под одним из зелий больше не было описаний. Вот мне интересно, на этой красной хрине появилось описание, потому что я его выпил. или из-за того, что мне о нём рассказал Боря. Наконец мне принесли металлическое ведро, и я, немного поразмыслив, спросил однорукого Гори, сможет ли он вылить все реаниматоры и регенератроны в него. Добившись согласия и игнорируя взгляды, я решил не дожидаться, когда и меня начнут о чём-то расспрашивать, и попросил Борю вести меня в кабинет Сангисам. Я, в общем-то, даже уже привык к тележке, утручала зависимости ещё от кого-то. но на колёсах всяко веселее, чем ползать. Вряд ли я сейчас способен на большее. Кабинет Сенгиса и правда выглядел как обычное логово вампира. По-другому этот интерьер назвать трудно. Дорогое такое, вычурное логово. Если бы не чёрный бархат и золото, я бы назвал это пещерой, потому как тёмно и тускло. В кабинете, кроме обилия деревянной мебели, Было всего два элемента, вызвавших мой интерес: большой стол из тёмного дерева и стеллажи, заваленные документами. Я, конечно же, не брал в расчёт сваленные груды хлама останки вампира у дальней стены. Стеллажи меня интересовали исключительно как источники горючих материалов. Бумаги там было столько, что хватило бы и на пыточную. А вот стол. Боря, где ты говоришь, деньги нашёл? Вот, указал он на небольшой бумажный пакет на столе. Там деньги? спросил я. Да, золотые купюры, и много. Помоги мне, попросил я. Приподнявшись, я внимательно изучил стол вампира, на котором был идеальный порядок. Два журнала в твёрдых переплётах, лежащие параллельно друг другу, две золотые ручки и всё. Ну и еще пакет, который тоже стоял так, будто его оставили для идеальной фотографии. Каждый предмет на столе будто по линейке выкладывали. Под столешницей я обнаружил два ящика, но они были заперты на замок. Я сначала подумал вскрыть их при помощи шомпола, но решил не рисковать. Предчувствие было нехорошее. Сангис ведь вампир, с него станется установить какую-нибудь ловушку. А там сейф. Вдруг произнёс Боря, указывая в дальний конец комнаты: "Ещё и сииев. Как же хочется повскрывать тут всё. Вот по-любому у него должно быть что-то ценное и жутко полезное". "Слушай, Боря, а ты когда таскал вампира, у него случайно никаких ключей не находил?" спросил я. "Были", ответил парень. "Вот только ты их, похоже, пожевал. Они больше не работают". "Как это?" удивился я. У него совесть, как черенков от ключей, без концов, объяснил Боря. Фиаско, короче. Я ещё немного посокрушался про себя, но быстро взял себя в руки. Журналы, лежащие на столе, я решил взять вместе с деньгами, как я понял, в них Сангис вёл записи о своих подпольных делах. Но ну, после предчувствия, что не доломя мне вскрытии ящики вампира, начало тревожно напоминать что здесь все же лучше не оставаться на ночевку. В итоге Боря, подгоняемый моими указаниями, быстро раскидал несколько больших стопок бумаг по полу пыточной, в то время как я мазал на стены стол и стеллажи черную смолу. Спустя еще 15 минут, завершив все приготовления, я заправил клеевой пистолет. Я все так же занимал телегу, правда теперь со мной соседствовало ведро, наполненное живительным зельем. За пазуху я спрятал журналы. Деньги мы рассовали по карманам. Отличная команда: два кореки и Борис. Мы втроём стояли у массивной двери, которая до этого была заперта на массивный засов. Сейчас она стояла распахнутой, демонстрируя нам вид на тёмные коридоры, которые, судя по всему, являлись канализацией. Рядом с дверью стояли два фонаря, заботливо кем-то оставленные. Поэтому мы могли хоть как-то осмотреться по сторонам. Ну что, ребята, вы готовы? спросил я парней. Получив два утвердительных кивка, я поджёг снаряд в кливом пистолете и выстрелил в глубь коридора, где было всё покрыто слоем бумаги и вымозано смолой. Убедившись, что пламя начало стремительно разрастаться, мы вышли под своды тёмных тоннелей, а Боря захлопнул металлическую дверь. А осталось теперь выбраться отсюда.